Глава одиннадцатая «Вряд ли на свете есть более красивые места, чем Норфолк в начале лета», — подумал Николас. «До Литл Бартона осталось всего каких-нибудь несколько миль». И Николас проезжал сейчас мимо каменных коттеджей и бесконечных рядов тощих сосен с зеленеющими макушками. Хотя что уж там говорить, на фоне хмурых северо-восточных пригородов Лондона любая другая местность будет выглядеть приветливо и живописно. Но сегодня, когда водохранилища, технопарки и бесконечные столбы, характерные приметы окраин большого города остались позади, сочные листва живых изгородей и свежая зелень по обочинам дороги таили в себе особую привлекательность. И для Николаса Трента Это было крайне символично. В банке заявили, что просто счастливы финансировать его возвращение в большой бизнес, хотя и попросили представить детальные бизнес-планы. «Очень рад тебя видеть», — похлопал его по спине Ричард Уинтерс. «Разве мы можем дать пропасть хорошему человеку?» Николас неоднократно говорил себе, что женщина эта, возможно, и не захочет ничего продавать, что вокруг Тысячи других, вполне подходящих для застройки мест. Но как только Николас закрывал глаза, он видел испанский дом и земли, на которых тот стоял. Он видел сказочную лощину в окружении таких пейзажей, что невозможно было поверить, что эта картинка не взята из детской книжки. И хотя Николас отлично знал, что вернуться в бизнес ему будет гораздо легче с менее масштабными проектами, например, со вторичной застройкой участка в городе, он уже в третий раз за месяц покидал Лондон ради поездки в Литл бартон чтобы опять в очередной раз оказаться в очаровавшем его месте, которое он уже представлял как шикарный объект недвижимости на ярких страницах глянцевых брошюр, своей мечты. На работе он никому ничего не сказал. Каждый день он вежливый, пунктуальный появлялся в агентстве, где ему приходилось иметь дело с теми же нервными покупателями, с той же их уму непостижимой непостоянностью, с теми же проваленными сделками и невыполненными задачами. Дерек сделался ужасно придирчивым. Его обошли при выборе кандидатуры на заветную должность регионального менеджера, и Николас понял, тот просто отыгрывается на нем, заставляя разбрасывать рекламные листовки и разносить кофе. Однако Николаса теперь это ни сколечки не трогало. Честно говоря, он был даже рад возможности держаться подальше от сотрудников офиса с их мелочными обидами и хронической завистью, чтобы целиком погрузиться свои мысли. «И чему это ты так радуешься?» — спрашивала Шарлотта, словно хорошее настроение Николаса каким-то боком задевало ее чувства. «Двенадцать энергосберегающих домов с солнечными батареями», — хотелось ответить Николасу. «Пять домов класса люкс, каждый с участком не менее акра, жилой массив из первоклассных апартаментов, застекленные фасады с видом на озеро». Такие широкие возможности, такой безграничный потенциал. Но все упирается только в одно — согласие вдовы продать дом. «Когда-то я мог уболтать кого угодно», — напомнил себе Николас, увидев указатель на Литл Бартон. «Когда-то я мог продать эскимосом кубики льда. Так что не вижу препятствий в том, чтобы и сейчас не справиться с задачей. Самое главное...» найти верный подход. Ведь если, боже упаси, проявить слишком откровенный интерес, продавец решит, что сидит на золотой жиле. А если предложить слишком мало, он оскорбится и вообще не продаст ни за какие деньги. Не стоит складывать все яйца в одну корзинку, а именно уповать на один единственный объект недвижимости, какие бы выгоды он ни сулил. Николас лучше других знал, что это самый короткий путь к банкротству. Он въехал в деревню, продолжая мысленно спорить с самим собой и пытаясь обуздать свой энтузиазм. Не мешало бы узнать об объекте побольше, возможно поездить по округе, навести справки в агентствах недвижимости, представленных тут в довольно ограниченном количестве. Ведь, помимо всего прочего, район этот явно относился к числу быстро развивающихся. Старые ветхие амбары приобрели теперь вполне жилой облик. Бывшие халупы для рабочих расширялись и перестраивались с целью удовлетворения растущих потребностей. Он, Николас, внимательно изучит другие возможности и не позволит сердцу взять верх над разумом. Нет, он категорически отказывается разгребать последствия разбитых надежд. Хотя справиться с эмоциями было, конечно, весьма нелегко. Припарковавшись на тихой улочке, Николас Трент еще несколько минут сидел в машине. Но затем все-таки решился и вышел. «То, что делает этот человек, безнравственно. Асад...» Ты не можешь так говорить. У тебя нет доказательств. Доказательства, фыркнул Асад, продолжая раскладывать перец на прилавке с овощами. Красные, желтые, зеленые, в строгом порядке. И ежу понятно, что он разрушает дом изнутри. Стоит только заговорить с миссис Маккарти о ремонтных работах, которые ведет ее муж, и она сразу становится вот такого цвета. Он поднял красный перец. Она отлично осведомлена относительно его проделок. Похоже, они вместе состряпали этот план. Тот факт, что миссис Маккарти смущена, еще ни о чем не говорит. Просто этот дом для нее по-прежнему больной вопрос. Ведь она столько сил потратила на старого джентльмена, и все впустую покачал головой Генри. И вообще, есть множество других причин, почему Лори Маккарти неловко говорит с людьми о муже и ты не хуже моего их знаешь. И я знаю то, что знаю. И ты тоже знаешь. Муж Лоры средь бела дня грабит миссис Деланси, причем делает это с улыбкой на губах, притворяясь добрым самаритянином. В витрину магазинчика било щедрое летнее солнце, освещавшее ведра с цветами. Обдуваемые сквозняком Цветы весело покачивали головками, словно предвещая жаркие месяцы впереди. Однако нарядные пионы и изящные фрезии, а также геоценты в горшках на подоконнике явно не соответствовали царившей внутри атмосфере предчувствия беды. Генри увидел, что асад напрягся и с присвистом задышал. Приближался сезон синной лихорадки, и в это время года у асада непременно Разыгрывалась астма. Мне кажется, сказал Генри, тебе не стоит брать это в голову. А мне кажется, парировал Асад, самое время окоротить Мэта Макарти. Но тут открылась двери в магазин под звяканье колокольчика вошел какой-то мужчина средних лет типичный представитель среднего класса хороший костюм подумал Генри наверняка автомобилист решивший сделать остановку в пути. «Чем могу служить?» — поинтересовался Генри. Немного погодя. Благодарю». Мужчина подошел к прилавку с деликатесами. «Мне нужно что-нибудь на ланч». «Ну, тогда мы вам точно сможем помочь», — заверил посетителя Генри. «Позовите нас, когда будете готовы». Оставив мужчину, Генри вернулся к асаду, который уже успел навести идеальный порядок на прилавке с овощами, и теперь и продукты на полках. «Рыбные консервы, — прошептал Генри, — вряд ли нуждаются в алфавитном порядке». Асад, понизив голос, сказал, «Генри, это меня беспокоит, реально беспокоит. Это не наше дело. А крабы следует поставить рядом с сардинами. Кити каждый день приходит и рассказывает нам то о снесенной стене» то о рухнувшем потолке, а миссис в вконец извелась из-за финансовых проблем. Любому, кто занимался строительством, прекрасно известно, что дело это весьма затратное и разрушительное. Вспомни, во что превратилась наша кухня, когда мы ее ремонтировали. Тот дом простоял пятьдесят лет, вообще без ремонта. Вот именно, пробормотал Генри, вот поэтому теперь и приходится что-то сносить. «Она не разбирается в строительном деле. Она вообще ни в чем не разбирается, за исключением своей музыки. И все ее мысли только об умершем муже. А мы этим бессовестно пользуемся». От возмущения Асад заговорил в полный голос. «Но мы же точно не знаем, в каком состоянии дом и что в нем не так. Как ты верно заметил, 50 лет дом стоял в запустении. И одному Богу известно, с чем мог столкнуться там Мэт Маккарти». Асад скрипнул зубами. «Генри, будь на его месте любой другой строитель, любой, кроме Мэта, и я охотно поверил бы, что дом действительно требует капитального ремонта». Он поставил на полку банку сардин. Тем временем посетитель внимательно изучал корзинку с хлебом. «Ну скажи мне, положа руку на сердце». «Скажи, что не веришь, будто Мэтт Маккарти специально вводит вдову в безумные расходы, чтобы заполучить дом. Скажи, что это не своего рода месть с его стороны». Генри молча уставился себе под ноги. «Ну?» «Нет, этого я сказать не могу. Я доверяю ему не больше, чем ты. И тем не менее, не стоит лезть в чужие дела» только навлечем неприятности на свою голову. В этот момент рядом с Асадом возник посетитель, и приятели тут же замолчали. «Простите, что прерываю ваш разговор», учтиво улыбнулся незнакомец, «но я хотел бы вон ту булочку из цельного зерна и немного козьего сыра». Генри склонился над прилавком. «Конечно, конечно. Положите вам парочку помидоров черри». Они у нас отличные. Николас Трент вышел из магазина с коричневым бумажным пакетом в руках. И хотя он успел здорово проголодаться, в данный момент ему было не до еды. Он кинул пакет на пассажирское сиденье и, не обращая внимания на шум в голове и нервные спазмы в животе, поехал вниз по дороге в поисках свинарника, откуда заросший проселок вел прямо к испанскому дому. Весенний хор. Фрейзи, нарциссы, гиацинты на выбор. Белые, розовато-лиловые или бледно-голубые. Можно заказать букет, композицию или за дополнительную плату стеклянную вазу с этими цветами. Цены, начиная с 30 фунтов, не включая доставку. Лора нашла все это в интернете. Цветы, чтобы порадовать сердце, поздней осенью. Цветы, чтобы сказать «спасибо» или «я думаю о тебе» или даже «я люблю тебя». Цветы, которые она так и не получила. Цветы, оплаченные кредиткой Мэтта в прошлом месяце. Конечно, она не видела выписки со счета. Мэт был достаточно осмотрителен, чтобы не разбрасывать выписки, где попала. Более того, Лора знала. Если Мэтт хочет скрыть от нее левые расходы, то расплачивается рабочей кредиткой. Но случилось так, что перед стиркой она проверяла карманы его рабочих джинсов, а оттуда вместе с саморезами и какой-то мелочью выпал смятый чек. Она знала, что на чеке указан номер карточки Мэта, поскольку знала абсолютно все, что касалось ее мужа. Но вот чего она не знала, так это того, кому предназначались цветы. Лора Маккарти шла по проселочной дороге. Собака бежала впереди, и слезы градом катились по ее щекам. Она не могла поверить, что он снова это сделал. После всего, что он говорил, после всего, что он обещал. Ведь Лора поверила ему, и на какое-то время у нее исчезло отдающее сосущее болью под ложечкой и заставляющая постоянно быть на чеку неприятное чувство, будто она недостаточно хороша для него, будто у нее не хватает чего-то такого, что есть у других, и она перестала видеть в любой встречной женщине потенциальную угрозу. Дура. Лора высморкалась и побрела дальше, не обращая внимания на молодые листики на живых изгородях, на проклюнувшиеся из-под земли нарциссы и колокольчики. У нее буквально узлом скрутило желудок, а голова раскалывалась от яростных мыслей и невысказанных обид. Перед ее мысленным взором неотступно стоял Мэт, бросающий плотоядные взгляды на другую женщину. Нет, она уже давным-давно поняла, что это кратчайший путь к безумию. Не зря мама предостерегала ее от мезальянса. «Дескать, ты еще пожалеешь, но только пеняй на себя». Нет, видимо, ей придется закрывать глаза на неверность мужа до тех пор, пока он не состарится настолько, что больше не сможет грешить. «Катись к черту, Мэт! крикнула она в пустоту. Какая жалость, что воспитание и хорошие манеры не позволяют ей употреблять более крепкие выражения. Что ей теперь делать? Да и что тут можно сделать, если все козыри у него в рукаве? какое право он имеет так поступать с ней. Ведь она безумно любила его и всю жизнь дарила ему любовь и только любовь. В глубине души она чувствовала, у него явно что-то на уме. Слишком он был жизнерадостным в последнее время, слишком отчужденным. Они уже три недели не занимались любовью, а учитывая темперамент Мэта, это могло означать только одно — несмотря на все его ссылки, на усталость или желание посмотреть ночью фильм, который нельзя пропустить. Боже мой! Лора присела на пенек и разрыдалась. Она была не рубкого десятка, но сегодня ее буквально подкосил крошечный листок бумаги. Ее брак — сплошной обман. И неважно, что говорил Мэтт, это не имело к ней никакого отношения, просто он такой, какой есть. И не важно, что он все отрицал. Она любила его, а он растоптал ее чувства. «Простите, у вас что-то случилось?» Лора тотчас же встрепенулась. Ярдах в пятидесяти от нее стоял какой-то мужчина в костюме. Его машина находилась поодаль, мотор не работал, правая передняя дверь была открыта. Он слегка склонил голову, словно желая рассмотреть ее получше, но подойти не решился. У ног незнакомца сидел Лорен пес Берни, причем с таким видом, будто не имел к ней никакого отношения. Лора принялась пристыженно вытирать мокрое лицо руками. «Боже мой!» Она проворно вскочила на ноги, красная как рак. «Я сейчас уйду, не буду вам мешать!» Она была в ужасе что ее застали в минуту душевного надлома. Ведь в лес практически никто не входил, и она даже подумать не могла, что ее одиночество могут нарушить. Пока она рылась в карманах, мужчина успел подойти поближе. «Вот, возьмите, пожалуйста». Незнакомец протягивал Лоре носовой платок. С видимой неохотой она взяла платок и прижала к лицу. «Надо же!» «Сейчас никто не пользуется льняными платками», — рассеянно подумала она, и слегка успокоилась, словно полагая, что от этого человека не стоит ждать ничего дурного. «Простите», — сказала она, пытаясь взять себя в руки. «Вы застали меня врасплох и не в самый удачный момент. Я могу вам чем-нибудь помочь?» Лора едва не рассмеялась. «Боже, какая нелепая идея! Разве ей сейчас возможно помочь?» «О, нет», — ответила она. Он терпеливо ждал, пока она осушит слезы. Слезы. Совсем не в ее стиле. «Я боялся, что вы меня не услышите. Не знал, есть ли на вас эти штуки...» Он прижал руки к ушам, изобразив наушники. «Видите ли, собачники их обычно надевают». «Нет». Лора оглянулась в поисках Берни, затем собралась было вернуть платок, но поняла, что тот насквозь промок. «Простите, платок в таком состоянии, что даже неудобно возвращать». «Ах это!» — отмахнулся он. Она взяла собаку за ошейник и на секунду замерла, не смея поднять глаза, поскольку не знала, что говорить. «Тогда оставляю вас с миром». Произнес он, явно не желая уходить. «Если вы уверены, что все в порядке?» «Да, все в порядке, спасибо вам». И тут до нее дошло, где они находятся. «Кстати, а вам известно, что это частная дорога? Вы кого-нибудь ищете?» На сей раз пришла его очередь смущаться. А — -а", протянул он, — «частная дорога. Выходит, я не там свернул». «В ваших лесах немудрено изблудиться. Здесь тупик. А куда вы направляетесь?» Однако незнакомец предпочел уклониться от прямого ответа. «Да вот, захотелось найти симпатичное местечко, чтобы съесть свой ланч». Он махнул рукой в сторону машины. «Я ведь живу в городе, а потому все, что за городской чертой, кажется мне прекрасным». Его извиняющаяся улыбка была искренней, и Лора расслабилась. Она взяла на заметку его дорогой, хотя и поношенный костюм, а еще то, какие у него грустные добрые глаза. «Эх, была не была», — решила она. «И чего ради она должна соблюдать приличие, тем более учитывая поведение Мэта? «Я знаю чудесное место на другом берегу озера», — сказала она. «Если вы оставите машину здесь, на обочине, я вас туда провожу». «Это...» Всего в нескольких минутах ходьбы. А тем временем, в доме неподалеку, Кити, сидевшая над занудным учебником истории, размышляла относительно своего открытия. Она старалась быть объективной, как учила ее мэри, но сколько не раздумывая над полученным сообщением, другого объяснения быть не могло. «Здравствуйте, миссис делэнси Это мистер Картрайт. Хотелось бы узнать, обдумали ли вы основные моменты нашего последнего разговора. Мне в очередной раз звонил мистер Фробишер, который по-прежнему интересуется вашим гве-гва, словом, вашим музыкальным инструментом. Не знаю, получили ли вы мои предыдущие сообщения, но, полагаю, они не имеют столь важного значения. Как мы уже говорили, сумма, которую он предлагает, кардинально изменит ваше материальное положение. Она вдвое больше того, что когда-то заплатил ваш муж. Кардинально изменит ваше материальное положение. Кити вспомнила мистера Картрайта с этим его большим блестящим портфелем, И то, как мистер Картрайт смутился при виде Кипы Белья рядом с собой, мама тогда отослала ее прочь, хотя явно нуждалась в помощи, чтобы усвоить полученную информацию. И вот теперь Кити поняла, почему мама так поступила. Мама не хотела, чтобы Кити знала, что у них есть выбор, несмотря ни на что. Мамина дурацкая скрипка оказалась для нее дороже счастья собственной семьи. Однако в этом вопросе на помощь тиери рассчитывать не приходилось. «Ты слышал хоть какие-нибудь из этих сообщений?» — спросила она у брата накануне вечером, когда он сидел перед компьютером, отчаянно барабаня большими пальцами. «Ты в курсе, что мама могла продать свою скрипку?» «Но брат...» только смотрел на экран пустыми глазами, словно вообще ничего не желал слышать. «Ты что, совсем не догоняешь?» «Тьери!» «Если она знала, что может продать скрипку, то не было никакой нужды переезжать в эту дыру. Мы могли сохранить наш дом». Тьери упорно продолжал смотреть прямо перед собой. «Ты меня слышишь? Неужели тебе наплевать, что мама нам наврала?» Но Тьери закрыл глаза, решительно отказываясь на нее смотреть. Кити обозвала его дебилом и отправилась плакать в свою комнату. Мама сразу заподозрила неладное. за ужином она донимала Кити вопросами, все ли в порядке в школе, и не заболела ли она. Но Кити была настолько зла, что даже не хотела смотреть на маму. И теперь ее мозг сверлила мысль. Они могли не уезжать из своего дома в Вейл, могли жить на их старой улице со старыми соседями, а она, Кити, могла ходить в свою старую школу. И, возможно, даже Мэри осталась бы с ними, если бы на это хватило средств от продажи скрипки. А мама... Тем временем сообщила, что она решила давать уроки, поскольку лишние деньги им сейчас явно не помешают. Она даже повесила объявление в магазине кузенов. А потом она столько раз повторила «ничего страшного», что Кити поняла «мама до смерти напугана». И тем не менее Кити не испытывала к своей маме ни благодарности, ни жалости. Потому что все разговоры об уроках музыки снова... Напоминали девочки о скрипке. Скажи, ты нас любишь? Многозначительно спросила Кити. Мама была явно шокирована. И ты еще спрашиваешь? Разумеется, я тебя люблю. Мама так расстроилась, что Кити почувствовала слабый укол совести. Но почему? С чего вдруг у тебя возникли сомнения? Любишь больше всего на свете? Больше всего, что ты только можешь представить. С чувством ответила мама. После ужина мама нежно обняла Кити, словно желая ее успокоить. Однако Кити, вопреки обыкновению, не смогла, в свою очередь, обнять маму. Ведь это только слова разве нет? И вообще у Кити не осталось сомнений, что именно мама любит больше всего на свете. Если бы эта дурацкая скрипка не оставалась их единственной надеждой, Кити с превеликим удовольствием выбросила бы ее из окна верхнего этажа. В полдень она возвращалась домой вместе с Энтони. Она опоздала на школьный автобус Энтони тоже, и только оказавшись дома, Кити поняла, возможно, он сделал это намеренно. Они теперь часто ходили вдвоем, и Кити уже... Не чувствовала себя такой зажатой. С ним было очень приятно болтать, да идти по лесу гораздо приятнее вдвоем. Ведь когда она шла одна, ей вечно чудилось, будто кто-то следит за ней из-за деревьев. «Как бы ты поступил, если бы узнал, что родители тебе врут?» — спросила Кити. Они лениво брели нога за ногу по проселочной дороге, будто никто из них особо не торопился домой. «Насчет чего?» Энтони протянул ей пластинку жвачки, и Кити с удовольствием сунула жвачку в рот. Она сомневалась, стоит ли ему говорить. «Насчет чего-то серьезного», — расплывчато сказала она, — «того, что затрагивает интересы семьи». «Мой папаша только и делает, что врет», — фыркнул Энтони. «И что? Ты ему ничего не говоришь?» «В том-то и беда» сокрушенно покачал головой Энтони. «Для тебя установлены одни правила, а для родителей совершенно другие». «Мой папа таким не был», — заявила Кити. Она влезла на поваленное дерево и прошлась по стволу. Он разговаривал со мной как с равной. Даже если он меня и ругал, мне казалось, будто он просто хотел мне что-то объяснить. Она запнулась, чувствуя, что ее душат слезы. Им пришлось посторониться, поскольку по проселку проехала незнакомая машина. Водитель, какой-то мужчина в костюме, поравнявшись с ними, приветственно поднял руку. Энтони проводил машину глазами, а затем, поправив на плече рюкзак, снова пошел посередине дороги. Мой папа шеврет на каждом шагу, но ему почему-то все сходит с рук, с горечью заметил он и, резко сменив тему разговора, сказал: В субботу мы с парнями собираемся в кино? Хочешь, пойдем с нами, если ты, конечно, любишь кино». Скрипка была тут же забыта. Китти бросила на не косой взгляд из-под челки. Но он упрямо смотрел себе под ноги, будто увидел на земле нечто очень интересное. «Ничего особенного, просто повеселимся своей компании. И ком, всю дорогу стоявший в горле у Китти, моментально исчез. «Ладно», — ответила она. Николас Трент, щурясь от яркого света, выехал из леса и включил правый поворотник, собираясь свернуть на основную дорогу. У него ушла уйма времени на то, чтобы добраться до Литл Бартона, да и ланч неожиданно растянулся, а потому следовало поторопиться в агентство недвижимости, которое он запланировал посетить. Но задумавшись, Николас почему-то поехал назад, в сторону автомагистрали. Голова у него кружилась... Мысли путались, хотя на этот раз испанский дом был абсолютно ни при чем.